Глава 16. Если вам все равно, где вы находитесь, значит, вы не заблудились. Правило Руна. Накануне полнолуния Арден принес мне очередное украшение — цепочку из белого золота. Меня смутила длина. Надетая на шею, цепочка доставала до пупа. Я поинтересовалась, что это за изыск высокой эльфийской моды. Оказалось, что длина цепочки амулета рассчитана так чтобы при превращении в единорога она не лопнула на лошадиной шее. — Ти, мне надо знать заранее что-нибудь о превращении. Пихнула я вечером Тиану. Тот задумался. — "Бэль, когда ты станешь единорогом, то сохранишь человеческий разум, но при этом к нему добавляется лошадиное мироощущение, сознание и инстинкты. — Что, потянет на травку? — легкомысленно спросила я, накручивая на... Палец, локон блондина. И не только. Ты будешь воспринимать мир совсем по-другому, пока не привыкнешь к новому состоянию и не подчинишь себе свою конскую постась. Когда я впервые стал единорогом, меня унесло, троль знает куда. Орден искал меня три дня, потому то он и сделал для тебя цепочку маяк. А то мало ли что. И кстати, Бель, подумай, что надеть. Одежда, которая будет на тебе в момент трансформации, исчезнет. А цепочка не исчезнет? Ну, это же специально сделанный амулет. Орден лучший. У него все всегда работает как надо. Воспользовавшись, поворотом разговора я сменила тему. Ти, мне кажется, или повелитель Орден очень одинок. Орденариэль, кронпринц, этим все сказано. Ты ведь уже поняла сама, что власть приносит больше проблем, чем счастье. Сложно заводить друзей, когда не уверен, Нужен им ты сам или они хотят что-то от тебя? А невеста у него есть? Арден никогда не влюблялся. Подруги были, но ничего серьезного. Пока он так никого и не встретил. Кажется, не встретил. Непонятно поправился Тиану. И, немного помолчав, продолжил. «Знаешь, он меня вырастил. Мой отец ученый из той породы, кого называют не от мира сего». Почти сразу после моего рождения они с мамой подкинули меня родственникам и улетели в археологическую экспедицию. Исследовать обнаруженные в джунглях пирамиды с загадочной кинописью. С тех пор я их не видел. Грустно усмехнулся Тиану. Ар возился со мной, разговаривал, утешал, учил. Наверное, почувствовал родственную душу. Пожалуй, ты и я единственные, в ком он точно уверен, что нам от него ничего не надо кроме него самого, — подытожил Тиану. Через подземный ход, ведущий в лес, мы вышли на знакомую поляну. В темноте чуть слышно журчало ручей. По земле стелился туман, приглушая и искажая звуки. В окружении холодных звезд над темным лесом плыла луна. Белые цветы, радовавшие глаз месяц назад, почти отцвели. Трава казалась седой. Я, одетая в легкое светлое платье, переминалась босыми ногами, вопросительно глядя на стоящих чуть поодаль Ордена и Тиану. «Готова?» — спросил Ти. «Нет», — честно ответила я. «Но давайте начинать, иначе я просто замерзну». Вздохнув, открыла сознание и сразу же почувствовала касание моих друзей. Только сквозь них проглядывали иные сущности. И эти сущности взывали ко мне, манили за собой, и я не могла не откликнуться. Ночь дрогнула и расплылась, а потом внезапно наполнилась множеством звуков. Шелестом, шорохами, щебетом нахлынули запахи земли, свежей травы, палой осенней листвы. От них кружилась голова, краски стали ярче, угол зрения сместился. Я оглянулась и увидела белую спину, мою спину. «Какая красивая!» — донесся до меня чей-то голос. Я раздула ноздри и ударила копытом. Кровь гудела в жилах, как натянутая струна. Встав на задние ноги, замотала по воздуху копытами и издала ликующий виск. Опустилась на землю, вытянула вниз шею, скусила головку красного клевера. Сладко, вкусно. Подпрыгнула на четырех ногах и дала в прыжке козла, ударив по воздуху задними копытами. Потом... Подогнув передние ноги, упала на бок и с упоением стала кататься на спине по прохладной траве. Накатавшись, вскочила и отправилась к ручью. Темная вода меж застывших берегов маняще мерцала. Я торпедой влетела в поток, окунула морду в воду, фыркнула и увидела свое отражение. Из темного зеркала на меня смотрел единорог. Прекрасная голова с изящным вырезом ноздрей. Блеск темных глаз и алмазное мерцание рога, переливы длинной гривы на жемчужной шкуре, ударила копытом, раздробив чудесную картину на тысячу сверкающих осколков брызг и помчалась назад, на луг. Два единорога, застывшие стражами, на краю поля встретили меня приветственным ржанием. Высоко поднимая ноги, летящей рысью понеслась к ним. Кровь играла и пела. Сердце сумасшедше колотилось, и я была полна жизнью, силой, магией, предвкушением. Два прекрасных белоснежных жеребца развернулись ко мне мордами, стоя в напряженных позах. Я почувствовала их силу, интерес, желание, и мне это нравилось. Хотелось бы посмотреть, как они дерутся из-за меня, для меня. Остановилась в шаге от них, кокетливо выгнула шею, и тоненько заржала. Потом повернулась к ним крупом и сделала шаг прочь. Жеребцы в два скачка догнали меня. Один нежно куснул мою гриву у холки, второй ткнулся мордой в репицу, хвоста и возбужденно зафыркал. «Бель!» — донесся до меня чей-то голос. «Прекрати немедленно! Твой призыв так силен, что мы не можем справиться с собой, даже не можем обернуться!» И если ты не остановишься, звериная сущность возьмет верх еще чуть-чуть, и можешь забыть о драконе. Дракон? Какой дракон? Зачем мне дракон? Я кобыла-единорог, и сегодня моя ночь. Сердито скосила глаз на горячащихся жеребцов. Но вот если они не хотят сражаться из-за меня, то пусть хотя бы за мной погонятся. Просто так они меня не получат. Задрала хвост трубой, ликующе взвизнула, и стрелой понеслась в темноту. Скачка пьянила. Темная земля неслась навстречу, стелилась под ноги и растворялась во мраке позади. Я сверкающим ножом рассекала туман, проносясь по каким-то лугам, дорогам, прыгая через овраги. Сзади кто-то звал, но я не слушала, не хотела слушать. Моя подруга, луна, неслась вместе со мной. Сердце грохотало в груди. Холодный свежий воздух с хлипами вырывался из расширенных ноздрей. Быстро. Хорошо. Хочу еще быстрее. Какая-то часть моего сознания вспомнила о том, что я умею колдовать. И, как когда-то давно, в прошлой жизни, я заколдовала черного ветра, теперь я наложила левитацию на себя и понеслась еще быстрее вперед, не думая о цели, наслаждаясь ночной скачкой, так похожей на полет. Я летела по темной лесной дороге, от полноты чувств, время от времени подпрыгивая и давая козла. Из чаще слышался волчий вой. Он приближался. Во тьме показались огоньки глаз. Всего четверо? И они думают задержать меня? Копыта с хрустом опустились на спину волка, выскочившего мне наперерез. Второго атакующего я поддела рогом, распоров живот и отбросив подыхающего зверя на обочину. Остановившись, набычилась и грозно нацелила рог в сторону второй пары хищников. С кончика рога сорвался огненный шар, и объятый пламенем волк визжа покатился по земле. Четвертый, до которого наконец дошло, что единороги не добыча для волков, со скулящим воем исчез в лесу. Луна плыла и плыла по небу, рисуя черные полосы теней на серебряной земле. Я продолжала мчаться куда-то вдаль, пожирая пространство. Наслаждаясь скоростью скачки, энергией, которая пузырьками игристого вина бурлила в моей крови. Постепенно угар от превращения выветрился, и способность думать стала возвращаться ко мне. Куда я несусь? И где потеряла Тиану с Орданом? Мелькнула самодовольная мысль, что я оказалась быстрее и выносливее. Вот совершенно не кстати, но определенно доставляет моральное удовлетворение. И все же, Тиану, где ты? Ты слышишь? Ментально потянулась я к другу. Бэль, если можешь, остановись, а то такими темпами встретим утро в восточных гномих горах». Добежав до поляны, я встала. Бока ходили, как мехи. Хотелось пить. Я начала шагать кругами, опустив голову с раздутыми ноздрями и стараясь постепенно остудить гудящие мышцы. Из темноты вылетели две светлые тени — Ти и Ар, дышавшие, как пара астматиков. Наконец догнали меня. Мое сознание затопила волна облегчения, идущая от парней. Цела. Парней? А я кто тогда? Я девушка. Бэль, Принцесса Кибелла. Сегодня я получила вторую ипостась. Единорога. Но это именно вторая ипостась, а не сущность. А раз так, сосредоточилась, мир снова миргнул, И я осталась стоять обнаженной на осеннем ветру. Холодно-то как? Быстро перекинула волосы так, чтобы они закрыли меня от ветра и от взглядов Тиану и Ордена. Все-таки волосы до бедер — это практично. И что теперь? Я вопросительно посмотрела на свой эскорт. «Белль, отвернись!» — попросил Тиану. «Ну вот, несправедливо. Они меня видели, а мне нельзя?» «Понимаешь, мы надеялись взять плащи с собой, но ты так рванула, что мы просто не успели их захватить». Когда Ти разрешил мне обернуться, Орден уже куда-то исчез. Я зябко ежилась и переминалась с ноги на ногу в предрассветном сумраке. — Ну ты заставила нас побегать! — хмыкнул Ти. — Иди ко мне! — позвал он, шагнул ко мне навстречу и ласково обнял, защищая от холодного ветра. Я подняла на него глаза. — Где он нашел штаны? — он понял мой вопрос и усмехнулся. — Я же эльф, а не хухры-мухры! Сейчас и тебе платье сделаю. На опушке поляны темнили деревья. Я различала разлапистый черный силуэт дуба, светлые полосы стволов берез. Ти устремил взгляд туда. Опавшие листья под деревьями зашевелились, закрутились, как от ветра, и, поднявшись в воздух, полетели ко мне. Я оказалась в центре маленького смерча, а когда он осел, на мне оказалось длинное платье из осенних листьев. Чешуйчатый лив. Из золотых листьев березы, темные валаны и оторочка юбки из остроконечных листьев красного дуба. Ти даже сделал пояс из плотных листьев астролиста и брошь из его ягод. — Ну вот, теперь ты настоящая эльфийская принцесса! — улыбнулся он. — Ти, у меня не было слов, от этого волшебства дух захватывало! — подняла сияющие глаза напарня. Ти ласково улыбнулся, а потом хитро подмигнул. «Ошеломим, Мара. «Ар, выходи! Уже можно!» Закричал он в темноту. «Ти, а давай потанцуем!» Внезапно предложила я. «Помнишь ту твою песню Про деву у ручья?» Ти наклонил голову, Блеснул озорной улыбкой, И через минуту мы уже скользили по поляне, Танцуя, как осенние листья В последнем полете, Как ночные мотыльки над душистым цветком, Стрекозы над гладью летнего ручья. Я смотрела в сияющие глаза друга, кружась в облаке волос в золотистом платье с запахом осени. Наверное, мы бы парили в танце еще долго, если бы практичный орден не вернул нас на землю. Светловолосый повелитель стоял, прислонившись к дереву на краю поляны. Скрестив руки на голой груди, он задумчиво смотрел на нас. «Бель, Тиану, ночь уходит. Нам пора думать, как вернуться. А где мы сейчас?» — поинтересовалась я. — Ну, это у тебя, надо спросить, куда нас занесло. Нет, чтобы бегать кругами вокруг столицы, если уж приспичило размяться, — хихикнул Ти. — Да, — поддержал его Орден. В изумрудных глазах плескался смех. — Бегаешь ты здорово. Вот приедешь к нам в гости, устрою тебе скачки на перегонки с кузиной Леонель, причем ставить собираюсь на тебя. — Эх, не додумались мы, — подхватил Ти. Надо было развернуть Бель головой в сторону озера Полумесяца и куснуть как следует за круп. Глядишку трубы были там. Это был бы рекорд, самое короткое паломничество в драконьей истории. Ну, я серьезно, немного обиженная, уставилась на парней. Серьезно, говоришь? Ты неслась, сломя голову, больше четырех часов без передышки, куда-то на восток от Лорана. Так что сейчас мы где-то лигах в 150 от столицы. Ой! «Только и нашла, что сказать я. И что же делать?» Тиану и Арден переглянулись. Ти зябко поежился. «Не хотелось, но придется. Бэль, пожалуйста, отойди на край поляны и встань рядом с кузеном». В его голосе прорезалась нотка веселья. Сюрпризы еще не кончились. «Я не была уверена, что сегодня мне еще нужны сюрпризы, но стало любопытно, что сделает Ти?» А могла бы, между прочим, и догадаться. Не было никаких визуальных или магических эффектов. Мир не дрогнул, молния с неба не била, тьма не накрывала поляну. Ничего, ни порывов ветра, ни вспышек. Просто ти внезапно исчез, а на месте, где он стоял, появился дракон. Вот просто так: был парень, стал дракон огромный, черный, хищный силуэт. Я не могла в сумраке даже рассмотреть его цвет, видела только что он темный. — Белль, не стой, иди сюда и забирайся мне на шею, — раздался голос Тиану у меня в голове. — И кузена прихвати, а то он что-то застыл. Наверное, давно меня таким не видел. Дракон босовито хохотнул. Вообще, голос Ти дракона был немного другим, ниже, глубже. Я почувствовала, как вибрирую от него, будто струна, как что-то во мне отзывается ему. — Ну же! — Прервал мои раздумья Тиану. «Или ты хочешь, чтобы я днем покружил над Лораном?» «Собираешься порадовать моим видом горожан?» Я подошла к передней лапе Ти и задумалась, куда и как ставить ноги, чтобы начать подъем. Орден коротко блеснул белозубой улыбкой. «Бель, подожди. Давай я влезу и потом втяну тебя». «Так, куда он ставит ноги?» Пробежал по полого вытянутой лапе. Оперся на локтевой сгиб, ухватился за край крыла. Я двинулась следом. Чешуя под босыми ступнями была гладкой и теплой, с жесткими рельефными краями. А еще у дракона был запах. Он пах нагретым металлом, а к нему примешивался соленый запах моря. Странно и очень приятно. Эрден, уже усевшийся в ложбину на загривке Ти, протянул руку и втянул меня к себе. Я залезла и стала прикидывать, как сесть. Проблема была из тех, на которые парням не пожалуешься. Ти сотворил мне платье, но только платье, причем довольно узкое. И сесть ему на шею, подтянув подол и обняв голыми ногами, дракон он сейчас или не дракон, но от одной мысли об этом я покраснела. Ти попытался меня поторопить, но, уловив суть проблемы, икнул у меня в голове. Я почувствовала его смущение. Интересно, а драконы краснеют? В конце концов, я подобрала под себя подол сзади так, чтобы сесть на него. Устроившийся сзади Арден обнял меня, заключив в кольцо сильных рук. Тяну напряг огромные крылья, просел вниз, а потом с пружиней оттолкнулся от земли, одним скачком взметнувшись выше деревьев. Хлопнули перепонки крыльев, наполненные ветром, дракон Поднимаясь в небо, сделал круг над лесом и устремился на запад. Наверное, это была лучшая ночь в моей жизни. Мы поднимались выше и выше, туда, где плыла луна и мерцали звезды. Внизу перевернутой чашей чернила земля, перечеркнутая серебряными жилами рек. Реки? Я что, переправлялась в плавь? В памяти вспыхнуло, как я, фыркая и молотя по воде копытами, целеустремленно рассекаю темную воду, Ой, а чего я еще не помню? Реки, волки, два светлых силуэта на лугу. Руки Ордена стиснули меня чуть сильнее. Его левая ладонь лежала у меня под грудью, почти на сердце, правая на животе, в районе пупка. Мои волосы унесло ветром, и теперь я прижималась спиной к обнаженной груди повелителя. Я чувствовала его горячее дыхание у себя на шее, а под моими бедрами напрягались, и перекатывались волнами мышцы дракона Тиану. В животе стало жарко. «Это что, опять шутит мой ненаигравшийся единорог? Или я чувствую эмоции парней? Или...» На границе сознания послышалось ехидное ржание. «Ага, значит так. Не нагулялась». «Ну, погоди, нахалка, я тебе хвост накручу!» Злобно подумала я. Единорог обиженно умолк. Я отдалась полету. «Быстро!» Слишком быстро вдалеке показались стены Лорана. Я еще не успела насладиться ветром в лицо и видом, проносящийся под крыльями земли. Когда-нибудь я сама взлечу высоко в звездное небо. Надо только подождать, да? Бель, Бель, очнись. — Где будем приземляться? — раздался голос Тиану в моей голове. — Либо на поляне у подземного худа, либо на площадке в саду королевы. Там есть место. — Давай в сад. Это ближе. Показывай. — Да. И не удивляйся. Сейчас я прикрою тебя муроком. Дракон заложил вираж вокруг замка и через минуту, мягко спружинив, приземлился на каменные плиты в саду королевы. Я соскользнула с его бока на землю. За мной спрыгнул Орден. Я бросила искайся взгляд на повелителя. Тот казался каким-то растерянным, ошарашенным, что ли. Еще миг, и вместо огромного зверя Рядом с нами появился уставший Ти, одетый в свои штаны из листьев. Я пожалела, что в сумраке так и не смогла разобрать, какого цвета был дракон. — А почему одежда не исчезла? — удивилась я. — А тебе хотелось бы? — усмехнулся Ти. — Если серьезно, дракон — это вторая равноправная сущность, а не вторая ипостась. Поэтому и правила перехода тут другие. Уже светало. Полоска неба на востоке стала розовой, Еще чуть-чуть, и замок начнет просыпаться. Затопят печь на кухне, забегают по конюшне конюхи, заснуют по коридорам горничные. Надо было спешить. Подобрав подол, я помчалась к стене с фонтаном, где начинался потайной ход. Эльфы бежали за мной. Поворот, ключа, ракушки, шаг в полутьму. Уф, мы почти дома. Прощаясь, Арден склонился, поцелуем к моей руке. Только сделал он это не как обычно. В этот раз он взял мою кисть так, чтобы коснуться губами внутренней стороны запястья, там, где под кожей билась голубая жилка, и поцеловал чуть раскрытыми губами. Я почувствовала прикосновение его языка к своей коже и то, как вверх по руке побежали мурашки. Что за наваждение? Что я приобрела, получив единорога? И какая муха укусила повелителя? Я посмотрела на Тиану. Тот, сдвинув брови, провожал взглядом уходящего Ордена. В спальне я рухнула на кровать. Было одно желание — подгревсти подушку, натянуть одеяло до ушей и не просыпаться до следующего месяца, а еще лучше — до следующего года. Мечты, мечты! Вздохнув, оторвала азат от столь притягательной горизонтали. «Тиану, отвернись, пожалуйста, мне надо переодеться!» Сняв платье, я с сожалением посмотрела на него, как хотелось сохранить эту необыкновенную красоту. Тиану, Бель, это платье принадлежало этой ночи. Отпусти его. Эльф взял наряд из листьев в руки и подошел к раскрытому окну. Ветер потянул, подхватил подол, и платье рассыпалось, став кружащимся вихрем осенними листьями. И пусть придворные удивляются. Как в дворцовый сад занесло листья красного дуба, которого не сыскать в окрестностях Лорана, и на столик вокруг. Я подошла к другу сзади, уткнулась ему носом в спину и прижалась, обняв руками. Постояв минуту, ти расцепил мои руки, повернулся лицом и, заглянув мне в глаза, нежно чмокнул в нос. Вздохнул. Ты совсем без сил. Пошли, помогу тебе волосы вымыть, моя ты замарашка. Спать в эту ночь мы так и не легли, а на утро я получила присланный повелителем Ордонариэлем букет белых лилий.